Глава одиннадцатая Бритоголовый бежал в ужасе, немного, ни немало, ни в ужасе. Простить себе такое поведение он не мог, но и остаться в поле один на один с огромным монстром тоже не желал. Поэтому он улепетывал от остатков деревни так, что только пятки сверкали, и чтобы не пересекаться с другими людьми, он рискнул свернуть в лес. Возле деревни он был редкий и, следуя замыслу Бритоголового, более безопасный. Одним из лучших вариантов было бы бежать без остановки, но адская жара и бег через дворы лишили наемника сил. Углубившись в лес, он замедлил бег, осмотрелся по сторонам и замер, прислушался. Лес был подозрительно тих. Бритоголовый шумно выдохнул и осторожно прокашлялся а затем снова посмотрела в лесную чащу. «Да, Роберт, ну и занесло тебя!» произнес он негромко. Ноги его подкосились, и он опустился в листву. Прислонившись затылком к широкому дереву, он зорко высматривал возможные опасности. Конечно, такой гигант, наподобие которого они ловили возле деревни, вряд ли подкрался бы бесшумно. Можно было вздохнуть спокойно. После того, как они навели шороху, здесь не осталось никакой другой живности. Хотя Роберт пробежал несколько сот метров от деревни, до него все равно доносился треск горящих домов и ломающихся крыш. Людей практически не было слышно. Пары минут спустя он пришел в себя. Ужас сменился яростью. Жалкие солдатики не только не смогли выполнить поставленную перед ними задачу, но еще и помешали им. Подсчитать потери Бритоголовый не мог. Скорее всего, весь отряд был уничтожен. Оставалось только добраться до базы и сообщить командованию о предательстве. Похоже, что зря они не отстранили от дела старого майора с его сопляками». Лучше было позвать побольше ребят, тогда бы точно не произошло этого. Собравшись с мыслями, Роберт посмотрел сквозь листву и прикинул направление к городу. Можно было выйти на дорогу, но он предпочел держаться подальше от людских глаз. Аккуратно ступая по ковру из листьев и сдвигая в сторону редкие ветки сосен, он вспомнил похожий случай в Ливии, когда местные бойцы дали деру от бронированного кулака противника. Мурашки пробежали по спине опытного бойца, когда перед его глазами снова пронеслись танки, поднимая тучи песка. Сейчас хоть и такие же громады, но они живые. А это значит, что их можно убить. Надо только немного постараться. И все же были вопросы, на которые он уже никогда не мог получить ответ. Например, почему группа с дротиками не сделала ни единого выстрела? На его счастье, лес действительно был пуст. Вояк обрел через него, стараясь уловить каждую опасность. А на самом деле, погруженный в свои мысли, не заметил несколько крупных фигур, которые почти неслышно брели в сторону города. Роберт с облегчением выдохнул, когда вышел из душного леса на раскаленные городские улочки. Дышать было по-прежнему нелегко, но теперь он понимал, что близок к цели. Пыльные проезды быстро сменились асфальтом, и через несколько минут наемник уже видел знакомое оцепление. И только необычный грохот озадачил его. «Нападение», — подумал Бритоголовый, но сразу же отбросил эту мысль. Некому было нападать. Разве что... Инстинктивно наемник хлопнул себя по бедру, но пистолета не было. Только нож, припрятанный в глинище. Но, судя по грохоту впереди, нож бы здесь вряд ли помог. Собравшись силами, Роберт бросился вдоль забора, улавливая любой подозрительный шум. Пробежал мимо припаркованного фургона. Он мог поклясться, что раньше его не видел здесь, но никто же не запрещал местным жителям передвигаться. В лагерь он ворвался как раз в тот момент, когда косматый гигант, разметав по площадке остатки каркасного здания, размахивал лапами и оглушительно ревел. На безопасном расстоянии держалась группа солдат, но никто не стрелял. Бойцы старались взять гиганта в кольцо. Роберт заметил Дмитрия, который уже отходил от своего вертолета. В руках он держал винтовку для стрельбы дротиками такую махину было сложно промахнуться, тем более, что Дмитрий был сам по себе отличным стрелком. Не жалея боеприпасов, он утыкал в спину монстра дротиками. Обычные снаряды вряд ли могли бы пробить толстую, как у слона, шкуру. Но ЧВК «Богатырь» славились тем, что на них работали лучшие специалисты, а потому и снаряды практически для любого оружия были лучшие. Так и дротики были выполнены из особого сплава, который на испытаниях без труда проходил через двухсантиметровый слой кожи. Ждать оставалось недолго. Пусть и не моментально, но средство начало действовать. Рев гиганта стал тише, а его движения замедлились. Он в последний раз дернулся в сторону солдат, покачнулся и упал прямо на остатки каркасного здания. На пару мгновений стало тихо. «Мне говорили, что каркас выдержит любое землетрясение», заявил Дмитрий, подходя к монстру поближе. Он дал сигнал вертолету взлетать, и двигатели включились практически сразу же. Проводив свой транспорт взглядом, Дмитрий повернулся было к Роберту, но заметил одного из бойцов, которых сам отправлял по указанному они направлению. «Эй-эй!» — опустив винтовку, парень подбежал к бойцу. «Второй где?» «Где-то здесь. Скоро будет». «Я же сказал сразу идти ко мне!» — разъярился Дмитрий. «Сам видишь, какая чертовщина творится!» «Ну, что там?» «Никого нет!» — последовал ответ. «Дом проверили?» — от подвала до чердака. «Ушли, значит, или обманула?» Процедил Дмитрий сквозь зубы и посмотрел в сторону палатки столовой, где должна была прятаться Аня. «Идёшь со мной!» – бросил он бойцу и жестом велел Роберту подождать. Сейчас надо было решать более важные дела. Боец, закусив губу, поправил оружие и направился следом за начальством. Солдаты поблизости, видимо, уже имея указания насчет монстра, усердно опутывали его цепями. Жизнь снова закипела. Дмитрий ворвался в столовую, покрутил головой, выискивая Аню и, когда, наконец, обнаружил ее, одиноко сидящую за одним из столиков, присел рядом. Внимательно посмотрел на ее заплаканное лицо, коротко и быстро побарабанил пальцами по крышке стола, чтобы слегка успокоиться и не казаться пугающе резким. «Мы проверили дом, и там никого нет». «Как никого?» – девушка шмыгнула носом, вытерла глаза и удивленно уставилась на Дмитрия, а потом взглянула на солдата за его спиной. Тот, не скрываясь, подмигнул ей. «Зачем ты обманула меня? Ты же понимаешь, что если мы не поможем Леше, он может не пережить даже этого дня». Солдат сзади хрустнул костяшками пальцев, но Дмитрий этого не услышал. «Я?» «Я не обманывала, честное слово!» — воскликнула девушка. «Утром все были там!» Она покосилась на бойца, который подмигнул ей еще раз, а потом перевела взгляд на жесткое лицо Дмитрия. Он снова начал барабанить пальцами по столу. «Я очень хочу тебе верить, что ты... что ты никого не предупреждала, хотя и не могла никак». И что не обманула, голос его становился тем мягче, чем дольше он всматривался в ее лицо. Девушка не отвечала, но слезы на ее лице высохли. — Здесь становится небезопасно. Покинуть территорию ты не можешь, слишком многое ты успела увидеть. — Я надеюсь, ты это тоже прекрасно понимаешь. Аня кивнула. Дмитрий махнул рукой и подозвал еще двух бойцов. «Проводите девушку в наш спецтранспорт, через дальний выход», он указал на противоположный порог. Бойцы кивнули и, встав по бокам от светловолосой девушки, вывели ее на улицу. «Теперь ты», — Дмитрий повернулся к разведчику, не вставая со стула. «Сперва передохни, а потом...» — он понизил голос. «Поприсматривай за нашим майором. Мне кажется, он стал слишком правильным на официальной службе. Но делай это незаметно. Свободен!» Когда боец, поскрипывая обувью, вышел наружу, Дмитрий мысленно вычеркнул из списка появившихся дел большую часть. «Ситуация такая, что нужно все держать под контролем. И всех!» В задумчивость он принялся выстукивать пальцами ритм. Полок палатки столовой раскрылся, и показалась бритая голова. Роберт дошел до стола и уселся напротив Дмитрия, отодвинув стул и широко раздвинув ноги. — Слушаю тебя, — изобразив притворное недовольство на лице, высказался начальник. Притоголовый обернулся, убедившись, что никто их не слушает, и, главное, что рядом только свои, и начал. «Плохая идея была брать с собой ребят Седова. Сопляки и моралисты, предатели». «О -о -о, протянул Дмитрий. «Таких слов от тебя, Боб, еще не слышал». Собеседник едва заметно сморщился. Он не любил таких сокращений от своего имени. Провел ладонью по бритой голове и продолжил. «Зря смеетесь, шеф». «Из наших остался только я один». Дмитрий заметно посуровил. Отчитываться о потерях было самым неприятным занятием для него. Тем более, что задача была не самая сложная, хоть и довольно необычная. «А из не наших кто-то выжил? Что произошло?» «Наши все полегли. Ребята Седова устроили бучу. Решили поучить нас, как правильно работать». Далее он рассказал, как все произошло, опустив случай с деревенским старостой. По его рассказу вырисовывалась крайне любопытная ситуация. Дмитрия просто переполняли эмоции, которые он в силу профессионализма не показывал. «А как здесь оказалась эта тварь? Вроде бы живых поблизости не было», — полюбопытствовал Роберт. «Это все мальчишка. Что за пацан?» «Не пацан. Почти сразу после вашего отъезда в лагерь привезли парня и девушку. Парень без сознания. Чудной какой-то. Отдали его нашим спецам. Те ничего понять не могут. Оказалось, типа телепата какого-то». «Не может быть!» — ухмыльнулся Бритоголовый. Уж мы мы-то знаем, что все это сказки. Вот здесь как раз не сказки». Сам видел собственными глазами. Коснулся рукой покалеченного лейтенанта, и тот здоров. «Послушай, шеф», — обеспокоился Роберт, — «сегодня жарко. Тебе голову не напекло часом». «Я сейчас тебе премию лишу на три года вперед». «Понял, не шутишь», — мирно поднял руки Бритоголовый. «А дальше что?» «Парня мы решили немного поэксплуатировать». Подумали, что раз он смог вылечить человеку переломы, то, может быть, получится и с этой тварью. Фантазии вам всем тут не занимать, Роберт облокотился на стол, заинтересованный рассказом. Любопытство ⁇ двигатель прогресса, сам понимаешь, как и лень. Словом, привели мы этого парнишку в лабораторию думали контакт нужен типа как в кино какие то жесты или физически дотронуться ошиблись еще как он легко все это контролирует и никакие прикосновения ему не нужны я отдал приказ прикончить его так когда ребята пальнули ему под ноги эта тварь моментально вскочила и вновь разбила сперва купол а потом оборудование на пятьдесят миллионов Паренек в обморок. Мы его вытащили, эвакуировали людей. Пока всем этим занимались, зверюга крушила нашу лабораторию. Результаты ты видел. А что с парнем? Посадили в вертолет. У нас тут есть неподалеку целое здание. Я думаю, лучше держать его там. Во всяком случае, там нет чужих». Бритоголовый кивнул, обдумывая полученные сведения. «Может, и нам пора свернуться?» «Нет, друг мой, у нас остались здесь кое-какие дела. И работать с живыми или мертвыми монстрами лучше на свежем воздухе. Не хватало еще, чтобы какая-нибудь из этих тварей сбежала в крупном городе, а нас потом обвинили в сотнях жертв». «Логично, шеф. «Что будем делать с Седовым?» Я направил одного из людей присматривать за ним. «Надеюсь, до конца дня все разрешится». Дмитрий устало посмотрел на пыльные моски ботинок. А ведь еще утром они были идеально чистыми. «Шеф!» — отвлек его Роберт. «А если кто-то из ребят Седова вернется?» Хищная ухмылка была ему ответом.